Глава 13. Обыск. Помилование Янова наделало много шума в Риге и в балтийских провинциях. В нем видели желание правительства подчеркнуть свои антипатии к немцам. Рабочее население приветствовало такое отношение властей. Аристократия и буржуазия не одобряли высочайшей милости так как через Янова она косвенно оказывала покровительство и Дмитрию Николаеву. Своим благородным поступком и добровольной сдачей властям беглец заслужил помилование и полное восстановление в гражданских правах, которых он был лишен. Но эта реабилитация являлась своего рода протестом против обвинений, возведенных на Николаева этого избранника русской партии, пользовавшегося до сих пор всеобщим уважением. Так обсуждался поступок верховной власти, и генерал Горка не скрывал своего взгляда на этот факт. Полковник Рогенов лично прочел Янову указ царя и освободил его. Владимир Михайлович прямо из крепости отправился к Николаеву. Там еще не знали радостной вести, и Янов принес ее сам. Наконец-то радость и счастье заглянули в этот скромный домик. Пришли доктор Хамин, Делапорт, другие друзья семьи. Все поздравляли Владимира, пожимали ему руку. Никто не думал больше и о тяготевших над Николаевым подозрениях. — Если бы вас даже осудили, — говорил Делапорт, — никто из нас не поверил бы обвинению. — Осудили? Да разве же это мыслимо? — воскликнул доктор. — Если бы тебя осудили, отец, — сказала Ольга, — Владимир, Ваня и я, мы всю жизнь свою положили бы на восстановление твоего честного имени. Бледный и взволнованный Николаев не мог произнести ни слова. Он только грустно улыбался. Он считал, что от людей можно ожидать всяческой несправедливости. Разве мало было невинно осужденных? В этот вечер за чаем собрались все друзья семьи Николаевых. Во время разговора Ольга сказала Янову, что выйдет за него замуж, когда он хочет. Сердца всех радостно забились при этих словах. Свадьбу назначили через шесть недель, а до свадьбы Владимир Янов поселился у Николаевых. Ему отвели комнату в нижнем этаже дома. Материальное положение жениха и невесты уже известно. У Ольги ничего не было, и Николаев до сих пор не говорил о своих денежных делах, о своих обязательствах перед фирмой Иогансенов за долги отца. Часть долгов он уже уплатил из своих сбережений, надеялся выплатить и остальную. Вот почему он ничего не говорил своим детям, и они не знали, что срок последнего платежа в 18 тысяч наступает через две недели. Теперь надо было сказать и это. Нельзя же было скрыть от Владимира свое стесненное финансовое положение. Чувство Янова к невесте, конечно, не изменится от этого. Он получил от Николаева завещенные ему отцом деньги. Кроме того, сам он полон энергии и готовности работать. Молодые проживут как-нибудь на первых порах. В то время, как счастье, казалось, улыбнулось, наконец, семье Николаевых, в доме Иогансенов было невесело. Карла перевезли кое-как в Ригу, и на его выздоровление можно было надеяться. Но зато победа над Дмитрием Николаевым положительно ускользала из рук Франца Иогансена. Все улики, тщательно собираемые им против соперника, исчезли. Осталось только одна ⁇ стесненное материальное положение его политического врага ⁇ долг, которого он, вероятно, не сможет погасить в срок. Как бы то ни было, люди, не интересовавшиеся партийной борьбой, давно перестали видеть в Николаеве убийцу и даже начали подозревать в преступлении владельца корчмы Перепутья. Действительно, если отклонить возможность совершения убийства пришлым с большой дороги преступником, подозрения падали на одного Крофа. Каково же было прошлое этого человека? Про него нельзя было сказать ни худого, ни хорошего. Кров был известен как человек грубый, алчный до денег. Он был неразговорчив, скрытен жил один без семьи в Харчевне, посетителями которой были почти исключительно крестьяне и дровосеки. Отец и мать его были немецкого происхождения, но православные. Это часто бывает в балтийских провинциях. Жили они исключительно от скудного дохода с Харчмы. Сын получал от них в наследство только Харчевню, да огород, имущество, ценность которого не достигала и тысячи рублей. Кров не держал ни работника, ни работницы, делал все сам и только изредка отлучался в Пернов за необходимыми покупками. Керстов никак не мог отделаться от смутного подозрения на хозяина харчевни. В самом деле, не нарочно ли обвиняет кровь путешественника, который пришел в его гостиницу вместе с артельщиком, чтобы отвлечь подозрение от себя? Не его ли рук дело царапины на стене и подоконнике, полом, ставней и погнутая кочерга? Не он ли убил поха до или после ухода Николаева, на которого, благодаря его искусным стараниям, и пало подозрение? Уж не напал ли Керсторф на новый и верный след? Надо только вести дело осторожно» с появлением Янова и установлением невинности Николаева положение Крофа ухудшилось. Убийцу надо было найти во что бы то ни стало, не станут ли теперь вести следствие против Крофа. После убийства хозяин не уходил из гостиницы, пока его не позвали к следователю для допроса. Хотя его и оставили на свободе, Он чувствовал себя и днем, и ночью под надзором полиции. Комнаты Поха и путешественника были опечатаны, и ключи хранились у следователя. Таким образом, все осталось в том виде, как в день первого следствия. Кров не переставал твердить всякому встречному и поперечному, что напрасно отпустили Николаева, что он-то и есть убийца. Его Поддерживали враги Николаева. Зато друзья Николаева обвиняли хозяина гостиницы. Однако до тех пор, пока не найден настоящий убийца, дело обоих подозреваемых не могло быть вполне выяснено. Янов часто толковал об этом с доктором Хаминым. Они прекрасно сознавали, что только аресты и суд над действительным убийцей могут заставить замолчать братьев Иогансен и их сторонников. Сам Николаев, казалось, старался совсем забыть это дело, никогда не упоминал о нем, но друзья его настаивали на вторичном следствии и сами старались собрать все возможные относящиеся к делу сведения. Они так упорно обвиняли хозяина Харчевни, что под влиянием общественного мнения Керсторф и полковник Рогенов решили произвести вторичный обыск и следствие в Харчме-Перепутье. Обыск был произведен 5 мая. Керсторф, капитан Вердер и Эк выехали из Риги накануне и прибыли в Харчевню утром. Приставленная к дому охрана не сообщила ничего нового. Кров, ждавший следователей, встретил их чрезвычайно почтительно. «Знаю, что и меня замешали в это дело», — сказал он Керсторфу. «Надеюсь, однако, что на этот раз вы убедитесь в моей невиновности». «Посмотрим», — отвечал Керсторф. «Начнем». «С комнаты путешественника?» — спросил хозяин. «Ключ у вас». «Нет», — возразил Керсторф. «Вы желаете осмотреть весь дом?» — задал вопрос капитан Вердер. «Да, капитан. Мне кажется, что если и есть какие следы, так только в комнате, которую занимал Николаев». Это замечание лишний раз доказывало, что капитан убежден в виновности Николаева и считает Крофа невиновным. Он сказал себе раз и навсегда. Убийца, путешественник, а путешественник Дмитрий Николаев и ни за что не хотел выходить из этого заколдованного круга. Проводите нас, приказал Керсторф. Кров, сговоривший в его пользу готовностью, поспешил исполнить приказание. Эк со своими солдатами обыскал пристройку и огород. Тщательно были осмотрены грядки, плетень, земля. Кров мог зарыть где-нибудь украденные им деньги, обнаружение спрятанного было бы чрезвычайно важной уликой. Поиски не дали никакого результата. В шкафу у хозяина харчевни нашлось рублей 100 денег, но все бумажками 25, пяти, и 3 рублевого достоинства, каких в портфеле полха не было. Не забудьте, что со дня убийства кровь, Никуда не отлучался иначе, как под надзором охраны, — сказал капитан Вердер, отведя Керсторфа в сторону. «Знаю», — отвечал тот, — «но до прибытия полиции и после ухода Николаева он оставался несколько часов один. В общем, мы все-таки никаких улик не нашли». «До сих пор нет?» «Ну, обыск не окончен. У вас ключ от комнат, капитан?» «У меня». Вердер вытащил ключи из кармана, снова открыли дверь комнаты, в которой был найден убитый. Все в ней оставалось в том виде, в каком было в день первого следствия. Стоило открыть ставни, чтобы убедиться. Постель стояла неубранная, наволочка была в крови. На полу до самой двери виднелось пятно от засохшей лужи крови. Никакого нового указания не нашли. Убийца не оставил никаких следов. Приказав закрыть ставни, Керсторф, капитан Эк и Кров вышли из комнаты Поха. Следователь пригласил их в другую комнату. Сначала осмотрели дверь, снаружи на ней не нашли никаких следов. Охрана, представленная к гостинице, тоже могла засвидетельствовать, что никто не делал попыток открыть ее. В комнате царил полнейший мрак. Эк подошел к окну, растворил его настежь, открыл также ставни, и в комнате стало светло. Ничто не изменилось и тут, со времени первого следствия. В глубине стояла кровать Дмитрия Николаева. На столике у изголовья железный подсвечник с оплывшим огарком. В одном углу стоял соломенный стул, в другом — табурет, направо — шкаф. В задней части комнаты помещался камин осмотрели постель и опять не усмотрели ничего подозрительного. В ящиках шкафа не нашли ни платья, ни бумаг. Шкаф оказался пустым. Внимательно освидетельствовали и кочергу. Конец ее действительно оказался изогнутым. В самом деле им, может быть, пользовались как рычагом, чтобы открыть ставни. Впрочем, ставни были такие старые, что их могли взломать и простой палкой. Царапины на стене под окном остались, но трудно было утверждать, что они произошли от того, что кто-то вылез из окна. Топил ли путешественник печку, спросил Керсторф Крофа. Едва ли, отвечал тот. Осматривал ли залу при первом следствии? Кажется, нет, сказал капитан Вердер. Надо осмотреть. Эк наклонился и вдруг увидел в левом углу печки В зале полуобгоревшую бумагу, вернее уголок обгоревшей бумаги. Каково же было удивление присутствующих, когда этот обгорелый клочок оказался уголком 100 рублевки, номер который, впрочем, сгорел. Билет был, очевидно, сожжен на свечке, так как печку не топили. В довершении всего клочок бумажки, оказался запачканным кровью. Не осталось сомнения, что убийца запачкал деньги своими окровавленными руками и сжег их. Откуда же, как не из портфеля Поха, могла взяться эта бумажка? Этот полуобгорелый билет являлся существенной уликой. Можно ли было еще сомневаться? Разве можно после этого допустить, что убийство совершено... «Пришлом извне бродягой. Убийцей был путешественник, занимавший в роковую ночь эту комнату. Совершив преступление, он тем же путем, то есть в окно, пробрался в свое помещение, а в четыре часа утра вышел из гостиницы. Капитан Вердер и Эк многозначительно переглянулись, но Керсторф молчал» и они не посмели высказать своих предположений. «Что я вам говорил?» — не удержался Кров. «Надеюсь, вы теперь убеждены, что убийца не я». Керсторф спрятал клочок 100 рублевки как вещественное доказательство в свою памятную книжку и сказал. «Объявляю следствие оконченным, господа. Поедемте обратно в Ригу». Четверть часа... Спустя карета увозила комиссию обратно в Ригу, а корчма-перепутье снова осталась под надзором охраны. В следующий день рано утром Франц Иогансен уже знал о результатах обыска. Трудно было доказать, что сгоревший 100-рублевый билет – один из тех, которые были записаны в банке, так как номер сгорел – Но, во всяком случае, можно было предполагать, что он выкраден из портфеля Поха. Быстро разнесся слух о новой улике. Друзья Дмитрия Николаева были как громом поражены. Неужели дело приняло снова прежний оборот? Какие ужасные испытания должна пережить опять эта семья, уже мнившая себя счастливой? Что касается сторонников Иогансена, то они торжествовали. Теперь уже, наверное, Николаева арестуют, будут судить и приговорят к каторге за это ужасное преступление. Доктор Хамин рассказал об этом Янову, и оба они решили ничего не говорить Николаеву. «Успеет еще узнать, какое новое обвинение тяготеет над ним», Янов охотно скрыл бы слух и от своей невесты, но это оказалось невозможным. В тот же день он застал ее в слезах. «Отец невиновен», — повторяла она, — «да, Ольга, он невиновен, мы разыщем виновного и посрамим обвинителей твоего отца. Я начинаю думать, что эта гнусная интрига подстроена нарочно, чтобы погубить хорошего, честного человека». Янов говорил это потому, что знал, до чего может дойти партийная месть в политике, но неужели такая подлая махинация имела шансы на успех? Между тем случилось то, что можно было ожидать. Николаева снова вызвали к следователю. Когда он вышел из своего кабинета, Владимир и Ольга в нескольких словах объяснили ему, в чем дело. «Опять это дело! Да скоро ли меня, наконец, оставят в покое?» — пожал он плечами. «Верно, обнаружилось что-нибудь новое, отец?» — сказала молодая девушка. «Хотите, я с вами пойду?» — спросил Владимир. «Нет, спасибо». Николаев вышел и через четверть часа вошел в кабинет Керсторфа. В комнате никого не было, кроме следователя и секретаря. Керсторф уже посоветовался с губернатором и полковником Рогеновым и решил допросить Николаева еще раз. Ему было предоставлено арестовать обвиняемого или нет по его усмотрению. Керсторф попросил Николаева сесть. Когда он задавал вопросы, в голосе его слышались нотки волнения. «Господин Николаев...» начал он, вчера в гостинице «Перепутья» был произведен вторичный обыск. Полиция тщательно обыскала весь дом и ничего нового не обнаружила. Но вот что нашли в комнате, в которой вы провели ночь с 13 на 14 апреля. Он показал уголок кредитного билета. «Это что за бумажка?» — спросил Николаев. «Остаток сгоревшей сто-рублевки» одной из тех, которые были выкрадены из портфеля Поха? — Вероятно. Не удивляйтесь поэтому, что против вас появилась новая улика. — Против меня? — полоносмешливо, полупрезрительно протянул Николаев. — Неужели же вы еще подозреваете меня даже после заявления Янова? Керсторф уклонился от ответа. Он внимательно всматривался в черты лица несчастного Николаева. После перенесенного недавно нравственного потрясения вид у него был болезненный. А теперь новые улики. Значит, еще не кончилась пытка. Итак, этот обрывок 100 рублевого билета найден в комнате, в которой я ночевал, спросил Николаев и провел рукой по лбу. Да. Комната оставалась опечатанной со времени первого следствия? Да, и удостоверено, что никто не входил в нее. Роли поменялись. Следователь позволял обвиняемому задавать вопросы и отвечал на них. Бумажка была запачкана кровью, продолжал Николаев, внимательно осмотрев ее. Потом ее сожгли, но этот клочок уцелел. И его нашли в зале. Да. Так почему же его не нашли во время первого обыска? Это меня тоже удивляет, так как он, наверное, был там и тогда. В комнату, как уже сказано, никто не мог войти. — Я удивлен не меньше вашего, — иронизировал Николаев. А между тем мне следовало бы не удивляться, а беспокоиться. Ведь, вероятно, думают, что я сжег сторублёвку и бросил ее в печку? Да, отвечал Керсторф, далее, так как эта бумажка, одна из сторублёвок, рублевок, находившихся в портфеле ограбленного артельщика, полагают, что убийца-путешественник, занявший в эту ночь вторую комнату, то есть я, продолжал Николаев еще более насмешливым тоном. Но разве в этом может быть сомнение спросил не спускавшись николаева глаз керсторф ни в коем случае вывод совершенно логичный только позвольте высказать в противовес вашим мои доводы пожалуйста я вышел из гостиницы перепутья в четыре часа утра было ли в это время совершено преступление или еще нет, если убийца я, было, если убийца другой, не было. Но это даже безразлично. Скажите, можете ли вы утверждать, что после моего ухода убийца не принял мер, чтобы навлечь подозрения на ночевавшего в соседней комнате путешественника, то есть меня? Он мог войти в комнату, положить кочергу, бросить в печку окровавленную сторублевку, наполовину сжечь ее, оцарапать подоконник, чтобы доказать, что это именно я вылез из окна и убил артельщика. Выходит, что вы прямо обвиняете хозяина гостиницы Крофа, господин Николаев? Крофа или другого? Искать виновного не мое дело. Я должен защищаться? и защищаюсь. Поведение Николаева поразило Керсторфа. Ему самому много раз приходило в голову то, что он слышал от него. Положительно этот уважаемый человек не мог быть убийцей. Но ни обыск, ни показания свидетелей не дали никаких улик против Крофа. Следователь заметил это Николаеву допрос которого продолжался около часа. «Ваше дело, конечно, господин следователь, решить, на ком из нас двух, кровь или мне, тяготеет наиболее тяжелые обвинения», — возразил Николаев. «Справедливость требует сказать, что обстоятельства сложились против меня. По известным вам причинам я должен был скрыть цель моего путешествия. Теперь Владимир Янов открыл эту тайну». Казалось бы, это прояснило мое дело. Правосудие должно обнаружить, кто убил артельщика, хозяин харчевни или пришлый бродяга. Мне кажется, что преступник никто иной, как кров. Ему было известно, что пох едет по поручению братьев Иогансен с крупной суммой денег в Ревель. Знал он также, что «я собираюсь уйти в 4 часа утра». Этого было вполне достаточно, чтобы совершить преступление и навлечь подозрения на путешественника, который остановился в гостинице вместе с артельщиком. Он убил несчастного до или после моего ухода, вошел в мою комнату, бросил в печку клочок обгорелой 100-рублевки и подделал все под мою руку. Но что же, если вы думаете, что я убийца, судите меня. Я выступлю с обвинением против Крофа. Мы с ним потягаемся. Посмотрю, что значит людская справедливость. Дмитрий Николаев говорил спокойнее, чем можно было ожидать в деле, которое касалось его оправдания. Керсторф не прерывал его. «Так что же, арестуете вы меня?» — заключил Николаев. «Нет», — сказал следователь.